Через пятнадцать ступенек лестница закончилась. Дальше шел коридор с изогнутыми стенами из черного стекла и полом с грубо оструганных досок. Совершенно прямой коридор был длиной в 20 фунтов и упирался в старомодную пятистворчатую дверь. Тремен попробовал повернуть круглую медную ручку. Дверь отворилась, и за ней открылось помещение, формой, похожей на естественную пещеру, с влажными стенами и желтого камня, низким неровным сводом и утоптанным земляным полом. В центре на приземистом треножнике стояли какие-то механизмы из черного металла и стекла, чем-то напоминающие пулеметы. Они были нацелены на глухую стену. Рядом с треножником в древнем деревянном кресле-качалке полулежал мужчина. Его рубашка была окровавлена, и темная лужица растеклась под ним. — Брэм! — воскликнула кэрл Она подошла к креслу и взяла мужчину за руку, пристально вглядываясь ему в лицо. — Он мертв? — нервно спросил Тремейн. Руки холодные, но пульс есть. Возле двери стояла керосиновая лампа. Тремейн зажег ее и подошел к креслу. Вытащил перочинный нож и срезал с раны пиджака рубашку. Дроп угодила Брэму в бок. Там была неглубокая рваная рана размером с ладонь. «Кровотечение уже остановилось», — заметил Тремейн. «Я бы сказал, что выстрел пришелся покасательный». Он продолжил осмотр. «Рука тоже задета, но не так глубоко». И, думаю, сломана пара ребер, если он не потерял слишком много крови. Тремен стянул пиджак и расстелил на полу. Давайте переложим Брэма сюда и попытаемся привести в чувство. Брэм, лежащий на спине на полу, показался Тремену даже больше шести фунтов четырех дюмов И гораздо моложе своих без малого ста лет. Мисс Кэрол опустилась на колени рядом со стариком и принялась растирать его руки, что-то тихо приговаривая. Неожиданно пронзительный крик прорезал воздух. Тримейн, пораженный, резко дернулся. глазами мисс Кэрол расширились. Крик превратился в низкий рокот. Стал громче, перешел в виск и оборвался. «Именно эти звуки я слышала той ночью», — вздохнула мисс Кэррол. «Позже я решила, что мне почудилось, но я помню. Джеймс, что все это значит?» «Возможно, это значит, что Брэм был не настолько безумен, как вы думаете», — ответил Тримейн. «Джеймс, посмотрите на стену!» Судорожно выдохнула мисс Кэрл Тремейн обернулся. На каменной стене двигались, мерцали, колыхались мутные тени. «Что за чертовщина?» Брэм застонал и пошевелился. Тремейн кинулся к нему. «Брэм!» — завопил он. «Придите в себя!» Глаза Брэма открылись. Мгновение он пораженно смотрел на Тремейна. Потом перевел взгляд на мисс Кэрл Затем неуклюже попытался сесть. «Брэм!» «Ты должен лечь», — заявил мисс Кэрол. «Линда Кэрол», — сказал Брэм. Его голос был глубокий и хриплый. «Брэм, ты ранен!» В воздухе опять повис хныкающий вой. Брэм застыл. «Который час?» — проскрежил он. «Солнце только зашло. Чуть больше семи». Брэм попытался встать на ноги. «Помогите мне подняться», — приказал он. «Проклятая слабость!» Джеймс подхватил его под руку. «Осторожно, Брэм, — сказал он, — иначе ваша рана опять начнет кровоточить!» К отражателю пробормотал Брэм. Тремейн довел его до кресла-качалки и помог сесть. Брэм вцепился в две пистолетные рукоятки крепко сжал их. «Молодой человек, — попросил Брэм, — возьмите тот обруч, наденьте мне на шею». На проволочной петле висело кольцо из тусклого металла. Тремейн взял его и надел на Брэма. Кольцо, как влитой, легло на плечи старика. Небольшой выстав пришелся как раз напротив шеи. «Брэм», — спросил Тримейн, — «что все это значит?» «Следите за стеной. Мой взор затуманивается. Описывайте все, что видите». «Это похоже на тени, но что отбрасывает их?» «Вы можете описать детали?» «Нет ничего определенного». «Словно кто-то шевелит пальцами перед объективом диапроектора!» «Излучение звезды пока еще слишком жесткое», — пробормотал Брэм. «Но точка пересечения орбит приближается. Пусть высшие боги направляют меня!» Резким взрывом звуков прозвучал вой. Брэм весь напрягся. «Что вы видите?» — требовательно спросил он. Очертания становятся более четкими. Создается впечатление, что за движущимися силуэтами есть еще какие-то контуры. Такое бывает, когда смотришь в запотевшее окно. Тремейну показалось, что за туманной поверхностью он разглядел высокое узкое помещение, купающееся в белом свете. Создания, похожие на призрачные карикатуры людей, сновали взад-вперед на переднем плане смутной картины. — Они выглядят так, словно их вырезали из крокодиловой кожи, — пробормотал Джеймс когда они поворачиваются, и я вижу их в профиль, они тонкие, как это эффект затухания сигнала между измерениями. Нисы наводит сюда генератор гармонических колебаний, в надежде установить угловую апертуру. Я не понял половину того, что вы сказали Брээм, а в остальную часть не в состоянии поверить. Но факты упрямая вещь, я должен действовать так, будто все понял и во всё поверил.